У него не было детей, но все земли заселены его потомками. Глава 25. С юных лет Вин спала очень чутко. Воровские шайки работали вместе по необходимости, и любой, кто не мог уследить за собственным имуществом, считался непригодным. Вин, конечно, находилась в самом низу иерархии, и присматривать ей было особо не зачем. Однако пребывание в мужском обществе для юной девушки являлось достаточной причиной чтобы спать в полглаза. Неудивительно, что проснувшись от тихого предупреждающего рычания, Вин отреагировала без лишних размышлений. Отбросила одеяло, схватила флакон на прикроватной тумбочке. Она не спала с металлами внутри себя, потому что многие из них были в определенном смысле ядовиты. Излишки металлов Вин сжигала в конце каждого дня. Осушив флакон, она одновременно потянулась к спрятанным под подушкой обсидиановым кинжалом. Дверь в комнату открылась и И вошла Тиндвиль. Тересийка застыла на полушаге, увидев Вин припавший к изголовью кровати в нескольких футах от себя. Кинжалы поблескивают, тело напряжено. Так ты не спишь? Уже нет. Тересийка улыбнулась. Что ты делаешь в моей комнате? требовательно спросила Вин. Пришла разбудить тебя, подумала, что нам не помешало бы пойти за покупками. За покупками? Да, дорогая. Тиндвил подошла к окну, чтобы раздвинуть шторы. Вин обычно не вставала так рано. Насколько я поняла, ты завтра отправляешься на встречу с отцом его величества. Тебе понадобится подходящее для этого случая платье. Я больше не ношу платья. Что за игру ты ведёшь? Тиндвил повернулась и пристально посмотрела на Вин. Ты спишь в одежде? Вин кивнула. У тебя нет придворных дам? Вин покачала головой. Ну что ж, хорошо. Тересика развернулась к двери. Прими ванну и переоденся. Мы отправимся, когда ты будешь готова. Я не подчиняюсь твоим приказам. Знаю тебя. Лицо Тиндвил вдруг смягчилось. Ты можешь прийти ко мне, если хочешь. Тебе решать. Но неужели ты в самом деле хочешь предстать перед страфом Вэнчером в штанах и рубашке? Вин не нашлась с ответом. Давай хотя бы погуляем и посмотрим на товары в витринах. Это поможет тебе отвлечься. Неожиданно Винки внула. Улыбнувшись, Тиндвил скрылась за дверью. Спасибо за предупреждение, Орсьер. Кандра пожал плечами. Когда-то Вин не представить себе не могла, что будет жить в таком месте, как крепость Венчер. Юная Вин привыкла к тайному убежищу, лачугам СКА и случайным переулкам. Теперь она жила в доме с разноцветными витражными окнами, окружённом могучими стенами с величественными арочными проёмами. Сколько всего произошло, спускаясь по лестнице, размышляла Вин о того, что невозможно было даже вообразить. Почему я об этом думаю? В последнее время она часто вспоминала о своей юности в воровских шайках, а замечания Зейна, хоть и смехотворные по сути, не давали покоя. Уместно ли её присутствие в этой крепости? Ведь большинство талантов Вин совсем не годились для того, чтобы демонстрировать их в приличном обществе. Они были оттуда, из усыпанных пеплом тёмных переулков. Вместе с орусиером Вин направилась к южному входу, где обещала ждать Тинвиль. Коридор, который в этом месте расширялся и становился поистине величественным, выходил прямо во внутренний двор. Кареты обычно подъезжали прямо к входу, чтобы не подвергать аристократов воздействию стихий. Благодаря олову Вин еще издалека услышала голоса. Один принадлежал Тиндвилл, другой... «Я немного взяла с собой», — говорила Альрианна. «Пару сотен мер. Но мне действительно нужно что-то носить. Я не переживу, если и дальше буду ходить в чужих платьях». Не дойдя до конца коридора, Вин остановилась. «Подарка короля определенно хватит на новое платье, дорогая. Тут Тиндвилл как раз увидела Вин. А вот и она». Компанию двум женщинам составлял угрюмый призрак. На нём был мундир дворцового стражника, хотя куртку он не застегнул, а брюки не подходили по размеру. Вин медленно пошла вперёд. "Не ожидала, что нас будет так много", заметила она. "Юная Альрианна получила воспитание знатной дамы", пояснила Тиндвелл. "Она в курсе последней моды и сможет давать советы по поводу твоих покупок". А призрак Тиндвелл покосился на юношу. «Носильщик». «Ну, это объясняет его настроение», — подумала Вин. «Идёмте». И Тиндвил направилась во внутренний двор. Адрианна последовала за ней лёгким и грациозным шагом. Вин бросила взгляд на призрака, который пожал плечами, и они двинулись следом. «Как тебя в это втянули?» — шёпотом спросила Вин. «Встал пораньше, чтобы натырить еды», — проворачал призрак. Тут командирша меня заметила, оскалила зубы, что твой волка дав и говорит: "Нам сегодня понадобятся ваши услуги, молодой человек". Вин кивнула. "Будь начеку и не гаси олово. Не забывай, что мы на войне". Призрак послушно сделал всё, как она сказала. Находясь рядом, Вин с лёгкостью выделила и определила ламантический пульс его олова. Это означало, что он не шпион. Ещё одного вычёркиваю из списка. Хоть какой-то толк от этой прогулки. У главных ворот крепости ждал экипаж. Призрак устроился рядом с кучером, женщины сели сзади. «А животное обязательно должно сидеть вместе с нами!» – сморщила нос Арианна, когда вслед за хозяйкой в экипаж запрыгнул Орсьер. «Да», – отозвала Свин. Похоже, Арианна ждала более подробного объяснения, но его не последовало. Когда карета тронулась с места, девушка отвернулась и стала смотреть в окно. Однако долго молчать она, похоже, была не в состоянии. Вы уверены, что мы в безопасности в сопровождении только одного слуги, Тинвил? Та посмотрела на Вин. О, я думаю, с нами всё будет в порядке. А, на самом деле, сообразила Альрианна, тоже переводя взгляд на Вин. Вы же Аламанд. А люди правду говорят? О чём? Негромко поинтересовалась Вин. Ну, например, по слухам, вы убили вседержителя, и ещё вы немного Альрианна прикусила губу. Кесом так, немного не в себе. Не в себе? И вы опасны, продолжала Альрианна. Но хм, это не может быть правдой. Я хочу сказать, вы же с нами отправились по магазинам, так? Она нарочно меня провоцирует. Вы всегда так одеваетесь, не унималась Альрианна. Вин был в своих обычных серых брюках и жёлто-коричневой рубашке. В этом легко сражаться. Да, но Альрианна улыбнулась. Мы же не для этого собрались, так Тиндвил. Верно, дорогая, подтвердила Тересика. Она явно изучала Вин. Нравлюсь? подумала та. Что-то на меня уставилось. Вы самая странная знатная дама из всех, с кем я когда-либо встречалась, заявила Альрианна. Вы выросли далеко от столицы? Я да, но моя мать позаботилась как следует о моём воспитании. Конечно, она просто пыталась сделать из меня достойный товар. чтобы отец смог потом меня продать какому-нибудь потенциальному союзнику». Альрианна улыбнулась. Вин уже давно не приходилось иметь дело с женщинами вроде неё. Она вспомнила время, проведённое при дворе, когда приходилось с улыбкой играть роль Валет Рену. И самые приятные воспоминания. Чего стоила одна враждебность придворных? Нет, в этой роли Вин чувствовала себя неуютно. Правда была и хорошая. Элленд, например. Если бы Вин не притворялась знатной дамой... она никогда бы его не встретила. И, конечно, балы с их разноцветьем, музыкой и платьями тоже обладали определённой ошеломляющей привлекательностью. Красовозные танцы, внимательные кавалеры, прекрасно обставленные комнаты. Всё это ушло, сказала себе Вин. Когда доминион на грани коллапса, нет времени на глупые балы и сборища. Тиндвил определённо продолжала за ней наблюдать. Ну, спросила Альриана. Что? Не поняла Вин. Вы выросли далеко от столицы? Я не аристократка, Элианна. Я ска. Девушка побледнела, потом покраснела, потом её палец прикоснулся к губам. Ах, бедняжка. Кроме её слов, чуткие уши Вин уловили кое-что ещё. Тихий смех Орсьера, расслышать который смог бы только Аламанд. Она с трудом удержалась, чтобы не одарить Кандру строгим взглядом. Всё не так плохо. Примирительно сказала Вин. «Но ведь тогда неудивительно, что вы не умеете одеваться!» Воскликнула Альрианна. «Я умею одеваться. У меня и платья есть. Хотя я их не надевала уже несколько месяцев». Альрианна кивнула, хотя было понятно, что словам Вин она не верит. «Бризи тоже с Каа!» Вдруг ужаснулась Альрианна. «Или наполовину с Каа!» «Хорошо, что он не сказал об этом отцу. Отец никогда не был добр с Саа!» Вин промолчала. В конце концов они достигли Кентонской улицы, и толпа стала мешать продвижению экипажа. Вин вышла первой, следом на брусчатку спрыгнул орсьер. Рыночная улица была заполнена людьми, правда, не настолько, как в последний раз, когда здесь побывала Вин. Пока остальные выбирались из кареты, она поглядела на цены в нескольких близлежащих лавках. 5 мер за корзину белых яблок. Продукты и в самом деле становятся роскошью. У Элленда, к счастью, имелись запасы. Только на зиму их не хватит, это уж точно. Множество полей в отдалённых плантациях Доминиона так ведь и остались неубранными. «Сейчас время на нашей стороне», — продолжал размышлять Вин. «Но в конечном счёте оно обернётся против нас. Нужно заставить эти войска сражаться друг с другом. Или жители города умрут с голоду ещё до того, как солдаты хотя бы попытаются взять его». Призрак спрыгнул на мостовую последним и присоединился к остальным. Пока Тиндвел изучала улицы, Вин продолжала следить за суетливой толпой. Несмотря на опасность извне, люди продолжали заниматься ежедневными делами. А что им ещё оставалось? Осада продолжалась уже недели, а жизнь, как и положено, шла своим чередом. Вот. Тиндвел указала на лавку портного. Альрианна рванулась вперёд. Нетерпеливое юное создание. Величественная Тересийка степенно двинулась следом. Вин пожала плечами. Блондинка-аристократка уже увлекла за собой призрака, который шёл за ней бодрым шагом. Неудивительно, чтобы увлечь его достаточно обладать соблазнительными формами и хорошо пахнуть, причём второе являлось совсем необязательным. У неё, наверное, не было возможности пойти за покупками с тех пор, Как армия её отца выступила в поход много недель назад, улыбнулась Тинвилл. Вы так говорите, словно считаете, что она прошла через какое-то ужасное испытание, съязвила Вин. Бедняжка, столько времени не могла прогуляться по магазинам. Ей это явно нравится. Разве ты не понимаешь, как тяжело быть лишённым того, что любишь? Мне трудно заставить себя сопереживать придворной ветренице, которую лишили платьев. Они как раз подошли к магазину. Вин и Тиндвилл скрылись за дверью, Орсьер остался ждать снаружи. «Не будь такой жестокой с этим ребёнком», слегка нахмурилась Тересика. «Она продукт своей среды, в точности, как ты. Если ты судишь о ней, основываясь на её легкомыслии, то поступаешь так же, как и те, кто судят о тебе, по твоей простой одежде». «А мне нравится, когда люди судят по одежде», с вызовом сказала Вин. «Тогда они многого не ждут». Понятно. Хочешь сказать, что по всему этому не скучала? И Тересийка кивком указала на внутреннее убранство магазина. Вин помедлила. Здесь буйстволи краски и ткани: кружева и бархат, корсеты и юбки, и всё окутывал лёгкий аромат духов. Стоя перед манекенами в ярких платьях, Вин как будто на один лишь миг снова попала на бал. В то время, когда она звалась валет, когда у неё была причина зваться валет. Говорят, тебе нравилось в обществе аристократов, мне громко бросила Тиндвиль и прошла вперёд. Альрианна уже трогала кончиками пальцев рулон ткани и строгим голосом разговаривала с портным. Кто тебе это сказал? Твои друзья, дорогая? Повернулась Тиндвиль. Кто же ещё? Это очень любопытно. Они говорят, что ты прекратила носить платья через несколько месяцев после крушения. Они все удивляются, почему. Говорят, ты любила одеваться как женщина, Или они ошибаются. Нет, они правы, призналась Вин. Тиндвил вздёрнула бровь и остановилась возле манекена в ярко-зелёном платье, отороченном кружевами, с пышным подолом, из-под которого виднелось несколько нижних юбок. Мне стало слишком нравиться так одеваться. Вин приблизилась, разглядывая роскошный наряд. В этом вся проблема. Не вижу никакой проблемы, дорогая. Я не такая. Вин заставил себя отвернуться от платья. Я никогда не была такой. Просто играла роль. Когда носишь подобное платье, слишком легко забыть, кто ты на самом деле. И эти платья не могут стать частью того, кто ты на самом деле? Нет. Наряды часть того, кем является она. Вин покосился в сторону Аларианны. Я должна быть кем-то другим. Кем-то более жёстким. Мне не нужно было сюда приходить. Тиндвелл положила руку ей на плечо. Почему ты не вышла за него замуж, дитя? Что ещё за вопрос? рассердилась Вин. Это честный вопрос. Сегодня Тиндвелл выглядела совсем не такой суровой, как в другие разы. Впрочем, тогда она обращалась в основном к Элинду. Вас это не касается, строго сказала Вин. Король попросил меня улучшить его внешний облик, возразила Тиндвелл. А я собираюсь сделать больше. сделать его настоящим королём, если смогу. У него большой потенциал, я думаю. Однако он не сможет его реализовать, пока не будет достаточно уверен в некоторых аспектах собственной жизни, особенно в тебе. Я Вин закрыла глаза, вспоминая, как Эленн делал ей предложение. Той ночью на балконе лёгкий пепел сыпался с неба. Она помнила свой ужас. Разумеется, было понятно, к чему ведут их отношения. Почему она так испугалась? Именно после этого Вин и перестала носить платье. «Он не должен был делать мне предложение. Он не может на мне жениться. Он тебя любит, дитя? Возможно, было бы намного проще, если бы он не чувствовал того, что чувствует. Однако при нынешнем положении вещей я недостойна его». «А-а-а, понятно. Ему нужен кто-то другой», — продолжала Вин. тот, что -то лучше меня. Женщина, которая сможет быть королевой, а не просто телохранителем. Женщина, похожая на желудок Винс крутила. На неё Тиндвил посмотрела на Алианну, которая смеялась в ответ на слова пожилого портного, который снимал с неё мерки. Но он полюбил именно тебя, дитя. Когда я притворялась такой, как она. Я почему-то сомневаюсь, что ты смогла бы стать такой, как Алианна, улыбнулась Тиндвил. Даже если бы старалась изо всех сил. Возможно. Но как бы то ни было, он полюбил не меня, а мой образ при дворе. И он бросил тебя, когда узнал правду? Нет. Но люди гораздо сложнее, чем кажутся на первый взгляд, покачала головой Тиндвиль. Вот, к примеру, Альриана. Молодая и нетерпеливая, где-то излишне откровенная, но она знает о дворе больше, чем можно предположить. и, похоже, ей известно, как отличить хорошего человека. Это талант, которого не хватает многим. Или твой король. Скромный ученый и мыслитель, но по натуре настоящий боец. Мужественный человек, который обладает волей к победе. Да я думаю, он вообще на многое способен. А гасильщик Брис – циник и насмешник до тех пор, пока не посмотрит на молодую Алирианну. Тогда он смягчается, и можно лишь удивиться, сколь большая доля его жестокого безразличия На самом деле является игрой. Тиндвелл помолчала, глядя на Вин. И ты? Ты намного больше, дитя. Почему видишь только одну сторону самой себя, когда твой Эленд видит намного больше? Зачем всё это? Зачем вы пытаетесь превратить меня в королеву, подходящую для Эленда? Нет, дитя. Я хочу помочь тебе стать той, кем ты являешься на самом деле. А теперь дай портному снять мерки. чтобы ты могла примерить что-нибудь из его запасов. Кто я на самом деле? хмурись думала Вин. Однако она позволила высокой Тересике подтолкнуть себя вперёд, и пожилой портной начал снимать мерки. Некоторое время и одну примерочную спустя Вин вышла, одетая в воспоминание. Небесно-голубое с белыми кружевами платье облегало талию и грудь, а подол был широкий и летящий. Многочисленные юбки длиной в пол расширялись к низу и полностью скрывали ноги. Ужасно непрактично. Платье шуршало от малейшего движения, и приходилось внимательно следить, куда наступаешь, чтобы не зацепиться или не запачкаться. Но оно было прекрасно, и Вин чувствовала себя красивой. Она почти ждала, что вот-вот заиграет оркестр. За спиной, словно страж, возникнет Сейзит, и Элленд появится в отдалении, лениво наблюдая за танцорами поверх раскрытой книги. Вин прошла вперёд, позволяя портному проверить, где ткани облегает слишком плотно или слишком свободно. И Альрианна, увидев её, ахнула. Старый портной, опираясь на трость, диктовал замечания своему помощнику. "Пройдитесь ещё немного, моя госпожа", попросил он. "Позвольте мне увидеть, как оно сидит, когда вы не просто ходите по прямой". Вин слегка закружилась, повернувшись на одной ноге, пытаясь вспомнить танцевальные па, которому учился Эдит. Я так и не потанцевала с Элендом, поняла она, шагнув в сторону, словно в такт музыке, от которой остались лишь слабые воспоминания. Он всегда находил повод, чтобы отвертеться от танцев. Вин начала чувствовать платье. Казалось, привычки уже утрачены, но сейчас она вдруг с изумлением осознала, как просто всё вернуть: ступать легко, поворачиваться так, чтобы подол колыхался лишь чуть-чуть. Когда она остановилась, портной больше не диктовал, лишь смотрел и улыбался. Что? спросила Вин Краснее. Простите, моя госпожа. Старик коснулся блокнота ассистента и отослал его одним движением пальца. Не уверен, что я видел кого-либо способного так грациозно двигаться. Вы словно лёгкий вздох. Вы мне льстите, смутилась Вин. Нет, дитя, сказала стоявшая в стороне Тиндвил. Он прав. Ты двигаешься с изяществом, которому большинство женщин могут только позавидовать. Снова углубившись в портной повернулся к своему помощнику, который принёс образцы тканей и стал перебирать их морщинистой рукой. А Вин, подбаченевшись, пытаясь не позволить вероломному платью вновь и взять над ней верх, подошла к Тиндвил. "Почему вы так добры ко мне?" негромко, но требовательно спросила Вин. "А почему должно быть иначе?" удивилась Тиндвил. "Вы плохо обращаетесь с Элиндом. Не отрицайте, я слышала, как проходят ваши уроки." Вы всё время его оскорбляете и унижаете. А теперь притворяетесь хорошей. Тиндвилл улыбнулась. Я не притворяюсь, дитя. Тогда почему с Эллендом вы такая злая? Парень вы разбалованным сыном великого лорда. Теперь он король. И, на мой взгляд, нуждается в суровой правде. Тересийка помедлила, глядя на вин сверху вниз. А вот в твоей жизни её было предостаточно. Разговор прервал подошедший портной. Вот моя госпожа. Он начал раскладывать образцы тканей на низком столике. "Думаю, с вашим цветом кожи и волос будет особенно хорошо гармонировать тёмная ткань. Элегантные тёмно-красные быть может. А как насчёт чёрного?" спросила Вин. "Боги, нет!" ужаснулась Тинвилл. "Хватит с тебя чёрного и серого, дитя." "Тогда вот это может быть," Вин указала на ярко-синий. "Давным-давно, в ту самую первую ночь" Когда она встретила Элен, до платья на ней было почти такого же оттенка. "А, да", подтвердил портной. "Цвет прекрасно подходит к светлой коже и тёмным волосам". "Мм, да. Теперь надо выбрать стиль. Платье, как я понял, необходимо к завтрашнему вечеру?" винькнула. "Ага. Тогда нам придётся подогнать под вашу фигуру одно из платьев со склада. И мне кажется, у нас есть подходящий цвет." Придётся немного ушить, но ради такой красавицы мы готовы проработать всю ночь. Не так ли, парень? старик подмигнул ассистенту. Теперь, что касается стиля. Такой изгодится, я думаю, оглядев себя, сказала Вин. Платье было стандартного фасона, похожего на те, что она носила раньше на балах. "Разве?" загадочно улыбнулся портной. "Что если убрать некоторые из нижних юбок?" Приподнимая подол платья, Вин предложила Тинвиль. И сделать их чуть повыше, чтобы она могла свободнее двигаться. Вин замерла. Это возможно? Конечно, улыбнулся портной. Мой помощник говорит, тонкие юбки сейчас популярны на юге, хотя там обычно отстают немного от моды Лютадели. Он помедлил. Впрочем, я уже не знаю, можно ли теперь говорить о моде в этом городе. Сделайте манжеты на рукавах пошире, продолжала Тиндвил. И вшейте туда несколько карманчиков для личных вещей. Старик кивнул, а его безмолвный помощник записал предложение. «В груди и талии пусть будет туго, но не слишком. Ничто не должно ограничивать леди Вин в движениях». «Леди Вин?» — переспросил пораженный старик. Прищурившись, он вгляделся в стоявшую напротив молодую женщину, потом повернулся к помощнику. Мальчик только кивнул. «Понимаю». Рука портного задрожала чуть сильнее. «Понимаю». словно желая придать себе немного устойчивости, старик вцепился в рукоять трости. Я я прошу прощения, если оскорбил вас, моя госпожа. Я не знал. Винс снова покраснела. Вот ещё одна причина, по которой мне не следовало идти за покупками. Всё в порядке, сказала она ободряюще. Вы ничем меня не оскорбили. Портной чуть расслабился, а внимание Вин переключилось на призрака, который прохаживался по комнате. Похоже, нас нашли. Он кивком указал на витрину. Только сейчас, глянув сквозь манекены и тюки ткани, Вин обратила внимание, что снаружи собиралась толпа. "Ну почему ты такая популярная?" покачал головой призрак. "Я убил их бога". Вин нырнула за манекен, прячась от десятков любопытных глаз. "Я помогал вообще-то", обиженно произнёс призрак. "И даже получил прозвище от самого келсера. Но никому нет дела до бедного маленького призрака". Вин оглядела помещение. «Должна быть задняя дверь. Конечно, и в переулке могут быть люди». «Что ты делаешь?» поинтересовалась Тиндвилл, которая с любопытством наблюдала за поведением Вин. «Я должна уйти? Убежать от них?» «Почему бы тебе, наоборот, не выйти к ним и не поговорить? Они же явно хотят тебя видеть». Альрианна собиралась произвести впечатление, однако выбрала для этого не самый подходящий момент. Когда она в жёлто-голубом платье выплыла из примерочной и артистично закружилась, никто не обратил внимания, даже призрак. Я туда не пойду, упёрлась Вин. С какой стати? Им нужна надежда, сказала Тиндвил. Надежда, которую можешь дать только ты. Ложная надежда, не согласилась Вин. Закончится тем, что они начнут поклоняться мне. Неправда, неожиданно вмешалась Элериана. Она без малейшего смущения выглянула в окно. прятаться по углам, странно одеваться и вести себя загадочно. Вот что создало эту удивительную репутацию. Если бы люди знали, что ты совсем обыкновенная, они бы не сходили с ума от желания поглядеть на тебя. Ой, я нет, я хотела сказать. Я не Кельсер Тиндвил, вспыхнула Вин. И мне не нужно, чтобы люди меня обожали. Я только хочу, чтобы меня оставили в покое. У некоторых людей нет выбора, дитя, покачала головой Тиндвил. Ты устранила все держители. Тебя учил выживший, и ты спутница короля. Я не спутница. Мы просто Боже, я и сама не понимаю наших отношений. Как же я могу их объяснить? Вместо ответа Тиндвелл лишь приподняла бровь. Хорошо, Винса вздохом направилась к выходу. Я пойду с тобой. И Ариана схватила её за руку, словно они были подругами с детства. Поскольку придумать способ избавиться от неё без скандала Винни не смогла, пришлось стерпеть. Толпа выглядела внушительно и продолжала разрастаться по мере того, как подходили ещё люди узнать, что происходит. В основном это были сква в коричневых, выпочканных сажей робах или простых серых платьях. Когда Вин вышла, передние ряды подались назад, образовав маленькое кольцо пустого пространства, и приглушённый восторженный шёпот прокатился по площади. Ух ты, прошептала Альрианна. «А их тут и впрямь много». Вин кивнула. Орсьер сидел на прежнем месте возле двери, на собачьей морде застыло любопытство. Альрианна улыбнулась толпе, однако в том, как она помахала рукой, проскользнула явная нерешительность. «Ты же сможешь, ну, отбить их или что-то в этом духе, если начнутся неприятности, да?» «Это не понадобится». Вин наконец-то высвободила руку из хватки Алерианны и немного приглушила толпу, чтобы успокоить собравшихся. Затем выступила вперёд, пытаясь унять собственное зудящее беспокойство. Вин преодолела желание спрятаться, но всё же стоять вот так перед огромным скоплением людей было слишком. Она уже почти повернулась, чтобы шмыгнуть обратно в ателье, но её остановил голос. Говоривший, мужчина средних лет с бородой, испачканной пеплом, нервно комкал в руках чёрную грязную шапку. Рослый, сильный человек, видимо, рабочий с фабрики. Его тихий голос не соответствовал мощной фигуре. Леди-наследница: "Что будет с нами?" Ужас или неуверенность делали его таким жалким, что Вин замешкалась. Тем более, что смотрел он с такой надеждой, впрочем, как и большинство собравшихся. Их так много. Я думала, церковь и выжившая маленькая. Рабочий продолжал терезать свою шапку. Вин открыла рот, но не смогла сказать того, что была должна. Не смогла произнести вслух, что на самом деле она никакая не спасительница. Всё будет хорошо. Точно со стороны услышала Вин собственный голос и усилила гошение, пытаясь забрать часть их страха. Но войска ледя наследница, выкрикнула какая-то женщина. Они пытаются нас запугать, твёрдо сказала Вин. Но королем не позволит Наши стены крепки, как и наши солдаты. Мы выдержим осаду. Толпа хранила молчание. Одну из этих армий возглавляет отец Эленда, стаф Венчер, продолжала Вин. Элент и я встретимся с ним завтра. Мы будем убеждать его, чтобы он перешёл на нашу сторону. Король собирается сдаться, раздался чей-то голос. Я слышал, он сдаст город в обмен на свою жизнь. Нет, возразила Вин. Он никогда этого не сделает. Он не будет сражаться за нас, воскликнул другой голос. Он не солдат, он политик. Раздались возгласы согласия. Толпа взволновалась. Кто-то начал выкрикивать вопросы, кто-то просить о помощи. Несогласные продолжали бронить Эленда, крича, что он не сможет их защитить. Вин зажала уши. Хватит! закричала она, воспламенив сталь и латунь. Несколько человек отшатнулись, по толпе прошла волна, когда пуговицы, монеты и пряжки вдруг потянуло назад. Люди мгновенно смолкли. Я не потерплю дурных слов о нашем короле, разжигая латунь и усиливая гашение, заговорила Вин. Он хороший человек, хороший командир. Он многим пожертвовал ради вас. Это ему вы обязаны своей свободой. Это он. От его работы зависит безопасность торговых путей и соглашения с торговцами. Многие в толпе опустили глаза. Бородатый продолжал комкать свою шапку. Они просто перепугались ледя наследница. Здорово перепугались. Мы защитим вас. Что я говорю? Ужаснулась про себя Вин. Элен и я, мы найдём способ. Мы остановили вседержителя. Мы сумеем остановить и эти армии. Она умолкла, чувствуя себя глупо. Но толпа ответила: Кто-то был явно неудовлетворён, но большинство, казалось, успокоилось. Люди начали постепенно расходиться, правда, некоторые приблизились, держа за руку или на руках маленьких детей. Винн нервно молчала. Это Кельсер умел разговаривать с детьми из Каа. Точно благословляя, часто брал их на руки. Она поспешила распрощаться с собравшимися и нырнула обратно в ателье, затащив с собой Альрианну. Тиндвилл ждала внутри, удовлетворённо кивая. «Я солгала». Вин захлопнула дверь. Нет, ты не лгала, возразила Тиндвиль. Ты была оптимистична, а правда это или вымысел, мы ещё посмотрим. Ничего не выйдет. Элену не победить три армии, даже с моей помощью. Тиндвиль по своему обыкновению приподняла бровь. Тогда уходи. Беги. Оставь людей, пусть сами разбираются с армиями. Я не это хотела сказать. Тогда тебе придётся принять решение. Или забудь о городе, или поверь в него. Честно говоря, вы друг друга стоите. Тересика сокрушённо покачала головой. Я думала, вы не собираетесь быть со мной строгой, заметила Вин. Иногда это так непросто. Идём, Арианна, надо завершить твою примерку. И как раз в этот момент, словно изобличия заверения Вин в безопасности, со стороны крепостных стен раздался барабанный бой. Вин застыла, Глядя сквозь окно поверх встревоженных людей, одна из армий пошла в атаку. Проклиная задержку, Вин ринулась в примерочную, чтобы избавиться от громоздкого платья. Элент взбежал по ступеням на городскую стену, в спешке чуть не споткнувшись о свою дуэльную трость. С проклятиями поправляя её прямо на ходу, выбрался на верхнюю площадку стены. Там царил хаос. Люди носились туда-сюда, окликали друг друга. Одни забыли доспехи, другие луки. Вслед за Элендом попыталась подняться столько народу, что движение на лестнице застопорилось, а внизу образовался затор, создавая ещё больше столпотворения во внутреннем дворе. Король повернулся и увидел, как большая группа людей страфа, несколько тысяч, несётся к стене. Эленд стоял возле оловянных ворот, на севере ближе всего к армии страфа и мог видеть, как ещё один большой отряд летел чуть к востоку, к пьютерным воротам. Лучники, закричал Элент. Солдаты, где ваши луки? Его голос однако потерялся среди криков. Капитаны перебегали с места на место, пытаясь организовать своих людей, но на стену поднялось слишком много пехотинцев, а большинство лучников оказалось заперто во внутреннем дворе. Почему? отчаянно думал Элент, повернувшись к атакующей армии. Почему он нападает? Мы же договорились о встрече. Быть может, он пронюхал о планах сыграть на два фронта, или среди близких друзей и в самом деле шпион. Так или иначе, Элленд мог лишь бессильно смотреть, как армия подходит к его стенам. Один капитан сумел добиться жалкого залпа, но пользы это не принесло. Когда противник приблизился, полетели стрелы, смешанные с монетами. Среди людей с трафа были аламанты. Когда монеты застучали о камень, Элленд, выругавшись, спрятался за зубец крепостной стены. Несколько солдат упало. Его солдаты. Которые погибли, потому что король был слишком горд, чтобы сдать город. Элленд осторожно выглянул из-за своего укрытия. Приближался вражеский отряд со стенобитным тараном. Их прикрывали другие, со щитами. По-видимому, первые были громилами. Подозрение подтвердил звук, с которым таран врезался в ворота. У обычных людей удара такой мощи просто бы не получилось. Следом пошли крючья. Их явно направляли стоявшие внизу стрелки, потому что упали они подозрительно аккуратно. Солдаты лютодели ренулись к стене, но залп монет сразил их на повал. Ворота продолжали громыхать, и Элент понимал, что долго им не устоять. И вот так мы проиграли, думал он, оказав едва ли намёк на сопротивление. И ничего нельзя было сделать. Бессильный что-либо предпринять, Элент ещё и вынужден был пригибаться. поскольку белый мундир превращал его в отличную мишень. Вся его политика, все его приготовления, все мечты и планы — всё рухнуло. И тут появилась Вин. Тяжело дыша, она опустилась на стену среди раненых. Стрелы и монеты рикошетили от неё во все стороны, её ножи молниеносно резали верёвки. Под прикрытием рождённой туманом одни солдаты бросились скидывать ключья, другие — оттаскивать раненых в безопасное место. Вин глянула на Элленда — и сделала движение, точно собиралась перепрыгнуть через стену и разобраться с громилами, которые несли таран. Король поднял руку, но его опередили. «Вин, подожди!» — заорал колченок, выбираясь из лестничного колодца. Она повиновалась. Ещё ни разу Элленд не слышал от генерала столь властной команды. Удары вдруг прекратились, и ни одна стрела больше не перелетала через стену. Элленд неуверенно выпрямился. Армия противника отступала к своему лагерю по усыпанным пеплом полям. Они оставили несколько трупов. Оказывается, люди Эленда всё-таки сумели в кого-то попасть. Его же собственная армия понесла куда большие потери. Ранено было не меньше двух десятков. Что? Эленд повернулся к Колчиногу. У них не было штурмовых лестниц, наблюдая за отступавшими, пояснил Колчинок. Это не настоящая атака. А что тогда? нахмурился Вин. Проверка. Короткая схватка с целью понять, чем дышит твой враг, изучить его тактику и подготовку. Обычное дело на войне. Элинд посмотрел на бестолково сновавших солдат, которые пытались пропустить докторов к Краниным. Проверка, повторил он, глядя на Колчинога. Кажется, мы её провалили. Всё намного хуже, чем должно быть. Зато надеюсь, это напугало парней достаточно. чтобы во время учебных тревог они стали серьёзнее. Генерал смолк, и Элент ощутил неясное беспокойство. Он снова глянул за стену на отступающую армию. Ну, конечно, это так похоже на отца. Встреча со страфом состоится, как и было запланировано. Однако сначала Элент по замыслу страфа должен был кое-что уяснить. Я могу взять этот город в любой момент, словно говорила эта пробная атака. «Он мой, что бы ты ни делал. Помни это».